Внизу, где пролегала тропа, послышался грохот камня, по-видимому, потревоженного чьей-то ногой. И в ту же минуту Фрэнсис узнал в этом жалком подобии человека пиона, которому он отдал добрую половину виски из своей фляги. — Ну, амиго, — сказал ему Фрэнсис на местном наречии. — Похоже, они гонятся за тобой. Они убьют меня. «Они засекут меня до смерти, они очень разгневаны», — лепетал несчастный. «Вы мой единственный друг, мой отец и моя мать, спасите меня!» «Ты умеешь стрелять?» — спросил его Фрэнсис. «Я был охотником в кордильерах, сеньор, пока не продался в рабство!» Фрэнсис дал ему пистолет-автомат, жестом показал, где укрыться, и велел стрелять только тогда, когда он будет уверен, что не промахнется. А про себя Фрэнсис подумал. В Терри сейчас на кортах уже играют в гольф. А миссис Беллингхем сидит, наверное, на веранде клуба и ломает голову над тем, чем расплачивается за три тысячи фишек, которые она проиграла. И молит Бога, чтобы счастье улыбнулось ей. А я? Я стою здесь, Господи Боже мой. И путь мне преграждает нефть. Размышления его были внезапно прерваны появлением начальника полиции Торроса и жандармов. Фрэнсис мгновенно выстрелил, и столь же мгновенно они исчезли из виду. Он даже не мог сказать, заделали кого-нибудь его пуля или преследователи просто отступили. Они, как видно, не собирались атаковать в лоб, а решили продвигаться вперед, прячась за деревьями. Фрэнсис и Пион последовали их примеру и спрятались за скалами в кустарнике, то и дело перебегая с места на место. По истечении часа в ружье у Фрэнсиса остался всего один патрон. В пистолете у пиона, благодаря наставлениям и угрозам Фрэнсиса, было еще два патрона. Но час они все-таки выиграли для Леонси и для тех, кто был с ней. К тому же Фрэнсиса поддерживало сознание, что он в любую минуту может перейти вброд через нефтяную реку и скрыться. Дело обстояло не так уж скверно. И все бы обошлось благополучно, если бы наверху не показался еще один отряд всадников, которые немедля стали спускаться по склону, стреляя на ходу из-за деревьев. Это были плантаторы его друзья, искавшие беглого пиона. Но Фрэнсис подумал, что еще какой-то полицейский отряд послан в погоню за ним. К тому же огонь, который открыли всадники, казалось, подтверждал его предположение. Пион подполз к Фрэнсису и отдал ему пистолет, показав, что в нем осталось всего два патрона, а взамен попросил коробку спичек. Затем он жестом велел Фрэнсису перейти через ущелье и взобраться на противоположный склон. Смутно догадываясь о намерении Пиона, Фрэнсис повиновался и со своей новой, более выгодной позиции Выпустив последнюю пулю из ружья В приближавшийся отряд Заставил его отступить назад в ущелье В следующую минуту Нефтяная река, в которую пион бросил зажженную спичку Превратилась в огненную реку Еще через минуту Из нефтяной скважины на горе В воздух взвился столб вспыхнувшего газа Высотой в сто футов А еще через минуту Огненный поток понесся вниз по ущелью, прямо на Торроса и жандармов. Изнемогая от жара пылающей нефти, Фрэнсис и Пион взобрались по склону на самый верх, сделали круг, обошли горящую нефть и, снова выйдя на тропу, побежали вперед.